Глава 77. Я осторожно толкнула невесту ногой, чтобы она переползла под кровать, но она не пошевелилась. «А мне вас!» – кокетливо улыбнулась я, поглядывая на часы. «Ой, а вы не могли бы сделать чай? У меня ручки замерзли!» «Разумеется!» – усмехнулся дракон, явно гордясь тем, что я пришла сама к нему. Он встал с кровати, направляясь в сторону чайного сервиза. «Да слышно!» прошептала я, толкая ножкой невесту, но она не шевелилась. «Ползи, давай!» Я наклонилась и похлопала ее, почему пришлось. Ноль эмоций. «Ах, уронила бусинку с корсета!» прошептала я, видя, как дракон обернулся на шум. «Никак не могу ее найти! Кажется, нашла! Просто очень жаль! Это же ваш подарок!» Посуда звякнула, а я вдохнула запах чая. Улыбнулась, видя, как дракон ставит две одинаковые кружки с золотым узором рядом. «Так, левая его, правая моя». Я сделала осторожный глоток и поморщилась. «Наверное, я побуду очень наглой, но не могли бы вы принести еще немножко сахара?» Прошептала я, глядя на пар, который туманом клубился в кружке. Осторожно, чтобы не обжечь пальцы, я поставила ее на место. «Так, моя правая, его левая». «Разумеется!» — усмехнулся дракон. «Мгновение хватило, чтобы я прокинула в кружку жениха содержимое сережки. Над кружкой на мгновение поднялся золотистый дымок, а я дернула руку. Ваш сахар!» — с улыбкой произнес дракон. Я положила в свою кружку ложечку и стала размешивать. «Мне все равно горько!» — кокетливо произнесла я, отчаянно пихая ногой невесту. Но она оставалась на месте и не собиралась ползти под кровать!» «Я понял, на что вы намекаете», — улыбнулся дракон, беременея двумя пальцами за подбородок и медленно подползая ближе. Сердце забилось, нога стала легать невесту пяткой, чтобы она предпринимала меры. Я почувствовала ровно на мгновение, как на моих губах в пленительно нежном поцелуе сомкнулись его губы. И правда, они были такими сладкими, что я подалась вперед». Мадам, послышался голос дракона. Он держал меня за подбородок и пристально смотрел в глаза. Так, а где мой поцелуй? Я уже настроилась. А что случилось? прошептала я, глядя ему в глаза.